Глава 101. Швейцарское консульство в Стамбуле расположено в вознещающемся суперсовременном небоскрёбе. 1 Levent Plaza. Башня с вогнутым фасадом из голубого стекла похожа на футуристический монолит, вставленный в панораму древнего города. С тех пор, как Синский, покинув подземный зал устроила в консульстве временный командный пункт прошло около часа. В местных новостях шли срочные репортажи о паническом бегстве с последнего исполнения Данта Симфонии Листа. Подробностей пока не было, но присутствие международной оперативной медицинской группы в защитных костюмах породило массу опасений и домыслов. Поглядев в окно на огне Стамбула, Синский ощутил глубокое одиночество. Инстинктивно Потянулась к груди, где всегда висел амулет, но теперь его не было. Две половинки разбитого посуха Асклепия лежали перед ней на столе. Директор ВОЗ только что созвала экстренное совещания, которые должны были начаться в Женеве через несколько часов. Специалисты из разных областей уже отправились в путь, и сама Сински намеревалась вскоре вылететь, чтобы ввести их в курс дела. К счастью, кто-то из ночного персонала принес ей кружку настоящего обжигающего горячего кофе по-турецки, которую Сински быстро осушила. В открытую дверь к ней заглянул молодой сотрудник консульства. "Мадам, вас хочет видеть Роберт Ленгдон. Благодарю вас, пригласите его ко мне". Двадцатью минутами раньше Ленгдон связался с Сински по телефону и сообщил ей, что не смог догнать Сиену Брукс, что она угнала катер и вышла на нем в море. Синский уже знала об этом от властей, которые продолжали прочесывать район, но пока безрезультатно. Когда высокая фигура Ленддена появилась в дверях, она едва его узнала. Костюм грязный, темные волосы спутаны, глаза запавшие и измученные. Синский встал: "Профессор, что с вами?" Лендден устало улыбнулся. Вечер был не из легких. "Садитесь, пожалуйста", она показала ему на стол. Инфекция с без предысловия начал он Сев. Вероятно, она стала распространяться неделю назад. Сински кивнул, стараясь не выдавать своей нервозности. Да, мы пришли к тому же заключению. Никаких сообщений о симптомах пока нет, но мы взяли пробы и уже ведем интенсивные исследования. К сожалению, пройдут дни, а может быть и недели, пока мы по-настоящему поймем, что это за вирус и на что он способен. Это вирусный вектор, сказал Ленгдон. Синский удивленно вскинула голову. Странно было уже то, что он знает этот термин. Что, простите? Зобрист создал вирусный вектор, распространяющийся воздушно-капельным путем и способный изменять человеческую ДНК. Синский резко поднялась с места, опрокинув стул. Это невозможно, в принципе. На каком основании вы это утверждаете? Сиенам Тихо промолвил Ленгдон. Она мне сказала полчаса назад. Синский уперлась руками в стол и посмотрела на Ленгдона с внезапным недоверием. Так она не убежала? Убежала, ответил он. Была свободна. Понеслась в море на угнанном катере и запросто могла исчезнуть навсегда но передумала вернулась по собственной воле сиена хочет помочь тем кто борется с этим кризисом с гупсински сорвалась горькая усмешка прошу прощения, но я не склонна доверять мисс брукс, особенно когда она делает такие далеко идущие заявления а я ей верю, твердо сказал лендэн и если она говорит, что это вирусный вектор Советую вам отнестись к ее словам серьезно. Сински вдруг почувствовала, что обессилена. Ее ум пытался осмыслить услышанное. Она подошла к окну и стала смотреть наружу. Вирусный вектор, изменяющий ДНК. Какой бы невероятной и ужасающий эта идея не выглядела, Сински должна была признать: своя зловещая логика в ней есть. Зобрист, так или иначе, был специалистом по генной инженерии и очень хорошо понимал, что мельчайшие мутация в одном единственном гене может иметь катастрофические последствия для всего организма: вызвать рак, нарушения в работе органов, заболевания крови. Такая, к примеру, тяжелая болезнь, как муковисцидоз, при котором человек буквально тонет в слизи, вызывается крохотным дефектом регуляторного гена в седьмой хромосоме. Специалисты сейчас начали лечить подобные генетические заболевания с помощью простейших вирусных векторов, вводимых прямо в организм пациента. Эти Незаразные вирусы запрограммированы на то, чтобы распространяться по телу пациента, заменять поврежденные участки ДНК. Новая наука, однако, имеет, как и всякая наука, свою оборотную сторону. Вирусный вектор может нести благо или вред в зависимости от целей разработчика. Если вирус злонамеренно запрограммирован на то, чтобы вставлять поврежденные фрагменты ДНК в здоровые клетки, результат может быть губительным. А если к тому же созданный в лаборатории болезнетворный вирус высокозаразен и передается воздушно-капельным путем, перспектива заставила Сински содрогнуться. Какой генетический ужас замыслил Зобрец? Каким способом он решил прорядить человеческое стадо? Синский знала, что поиски ответа могут занять не одну неделю. Генетический код человека химический лабиринт, который выглядит бесконечным. Обследовать его в надежде найти одно специфическое изменение, вызванное вирусом зобреста, все равно что искать иголку в стогусена, не зная даже где, на какой планете. Этот сток находится. Элизабет вывел ее из размышления густой голос Ленгдона. Сински повернулась к нему от окна. Вы меня слышите, спросил он по-прежнему спокойно сидя. Сиена так же сильно хотела уничтожить этот вирус, как вы. Я всей душой в этом сомневаюсь. Ленгдон выдохнул встал Вы должны меня выслушать Незадолго до смерти Зобрис написал Сиене письмо, в котором объяснил, что он сделал. Он в точности описал действия этого вируса, то, как он будет атаковать нас, как достигнет целей, поставленных Зобрисом. Синский застыл, есть письмо. Когда Сиена прочла, что именно Зобрис создал, она пришла в ужас. Она хотела его остановить. Она считала, что никто, включая Всемирную организацию здравоохранения, не должен иметь доступа к этому вирусу. Настолько он опасен. Понимаете теперь? Сиена пыталась уничтожить вирус, а не выпустить его. Есть письмо? Властным тоном спросила Сински, сосредоточенная в эту минуту на одном. С конкретным описанием. Сиена сказала мне, что получила такое письмо. Нам оно необходимо. Имея конкретные данные, мы сэкономим месяцы. Мы гораздо раньше поймем, что это за вирус и что с ним можно сделать. Лендэн покачал головой. Вы не дослушали. Когда Сиена прочла письмо Зобреста, она ужаснулась и немедленно сожгла письмо, она не хотела, чтобы кто-либо Сински стукнуло по столу кулаком. Она уничтожила то единственное, что могло бы помочь нам подготовиться. И вы хотите, чтобы я ей доверяла? Я понимаю, что прошу вас о многом, что ее действия говорят не в ее пользу. Но чем обрушивать на нее громы и молнии? Нежели ли будет принять во внимание, что у Сиены уникальный ум и поразительная память? Ленгдон сделал паузу. Может быть, она сумеет что-то вспомнить из письма Зобреста, что-то важное для нас. Сински сощурила глаза и еле заметно кивнула. "Раз так, профессор. То как вы мне предлагаете поступить?" Ленгдон показал на пустую кофейную кружку. "Предлагаю попросить еще кофе." и выслушать какое единственное условие сиена поставила Сердце Сински лихорадочно застучало, и она бросила взгляд на телефон. У вас есть с ней связь? Есть. Говорите, чего она требует? Лендэн сказал ей, и Сински погрузилась в раздумье. Я думаю, надо на это пойти, добавил Лендэн. Что вы теряете? Если все, что вы сказали, правда, то я согласна. Синский подвинула к нему телефон. Звоните. К удивлению Синский Лэнгдон не взял телефона. Он встал и пошел к двери, сказав на ходу, что вернется через минуту. А задачанная Синский вышла за ним и увидела, как он идет через приёмную консульства толчком открывает стеклянную дверь и оказывается на площадке перед лифтами. Она подумала было, что он хочет покинуть здание, но он, не вызвав лифта, тихо скользнул в женскую уборную. Через несколько секунд он появился с женщиной лет тридцати с небольшим. К тому что это и есть Сиена Брукс, Сински надо было еще привыкнуть. Привлекательная блондинка с конским хвостом, которую Синский видел во Флоренции, преобразилась. Голова у нее была совсем лишена волос, видимо, выбрита. Войдя в кабинет она и Лэнгдон молча сели перед столом Сински. Прошу прощения, быстро заговорила Сиена. Я знаю, что нам очень многое надо обсудить, но позвольте мне вначале сказать вам то, что мне крайне необходимо сказать. В ее тоне Сински почувствовала горечь. Да, конечно, слушаю вас. Мадам, началась Сьено тихим, прерывающимся голосом. Вы директор Всемирной организации здравоохранения. Вам лучше, чем кому бы то ни было известно, что мы, как биологический вид, стоим на грани коллапса что человечество растет неконтролируемо. Год за годом Бертран Зобрист пытался повести диалог с влиятельными лицами вроде вас, чтобы обсудить надвигающуюся беду. Посещал бесчисленные организации, которые он считал имели возможность что-то сделать: Институт всемирного наблюдения, Римский клуб, Population Matters, Совет по международным отношениям, но никто в них ни разу не отважился вступить с ним в содержательный разговор о реальном решении. Ответ всегда сводился к планам просвещения по части контрацепции, к налоговым льготам для молодетных, звучали даже рассуждения о колонизации Луны. Неудивительно, что Бертран потерял рассудок. Синский внимательно смотрел и на Сиену, никак не реагируя внешне. Сиена глубоко вздохнула. Доктор Синский, Бертран обращался к вам лично. Он умолял вас признать, что мы на краю, умолял согласиться на обсуждение в той или иной форме. Но вы вместо того, чтобы выслушать его предложение, назвали его сумасшедшим, внесли в черный список потенциальных биотеррористов, устроили слежку и загнали его в подполье. Голос Сиена креп от негодования. Бертранд погиб в одиночестве а все потому, что такие как вы не хотели даже чуть-чуть приоткрыть свое сознание, допустить даже крохотную возможность, что в нынешних катастрофических обстоятельствах может потребоваться малоприятное решение. Все, что говорил Бертран, было правдой, и за это его подвергли остракизму. Сиена утерла слезы и пристально взглянула на Сински через стол. Поверьте мне, я-то знаю, каково это быть в полном одиночестве. А самое тяжкое одиночество на свете испытывает человек, которого не поняли. Оно может лишить его связи с реальностью. Сиена умолкла и воцарилась напряженная тишина. Вот и все, что я хотела сказать, прошептала она. Сински долго изучающе смотрела на нее. потом села. Мисс Брукс сказала она, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал спокойно. Я признаю вашу правоту. Да, раньше я не слушала. Она положила руки на стол, сплела пальцы и посмотрела Сиёне прямо в глаза. Но теперь я слушаю.